Глава 26. Интриги Эврикла против сыновей Мариамны, напрасные защиты их Каянином Эваратом. 1. Недолго спустя в Иудее высадился человек, который в искусстве хитрить далеко превосходил даже Архилая, и который не только поколебал примирение, достигнутое последним для Александра, но сделался виновником его окончательной гибели. Это был спартанец по имени Эврикл, которого жадность к наживе пригнала в Иудейское царство. Эллада не могла больше удовлетворить его расточительности. Он привез Ироду блестящие подарки с целью выжить у него более богатые, и он действительно с лихвой был награжден царем. Но подарки одни не имели в его глазах никакой цены. Он добивался власти и решился приобрести ее кровью. Лестью, подкупающим красноречием или лицемерными похвалами он прежде всего вкрался в доверие к Ироду. А затем, изучив его характер, он начал говорить и делать все в угоду ему и таким образом сделался одним из интимнейших его друзей. Уже из-за одной принадлежности его к спартанской нации царь и весь двор обращались с ним с особым уважением. Второе. Сей муж вскоре постиг слабые места семьи, раздоры между братьями и неравные отношения отца к сыновьям. Он прежде всего сблизился с Антипатром, пользуясь его гостеприимством, но в то же время притворно поддерживал дружескую связь с Александром, выдавая себя ложно за старого приятеля Архилая. По этой причине он был принят Александром как надежный друг. И брату его, аристобулу он также успел понравиться. Опытный во всех ролях, он к каждому отдельно умел подступить иным манерам. По преимуществу же он был наемником антипатры и предателем Александра. Первого он укорял в том, что он, будучи старшим, терпит возле себя людей, в ожидающих только первого удобного случая для того, чтобы уничтожить все его виды на престол. Последнего он порицал за то, что он сын царицы, муж царской дочери, имея, кроме того, такую превосходную опору, как Архилай, допускает, чтобы сын простой мещанки был престолонаследником. Вымышленная им дружба с Архилаем заставила молодого принца считать его своим добрым советником. Он поэтому откровенно изливал перед ним все, что он имел на сердце против антипатра, и высказывал опасения, что Ирод, убийца их матери, способен также отнять у них корону, на которой они, как сыновья царицы, имеют неотъемлемые права. Эврикол лицемерно выражал ему свое сочувствие и соболезнование. Но после того, как ему удалось выжить такие же откровенности и у Аристабула, и обоих вместе вызвать на свободное выражение своего неудовольствия против отца, он поспешно передал эту тайну Антипатру. К этому он прибавил свой собственный вымысел, будто братья посягают на его жизнь и уже готовятся обнажить меч против него. Богато вознагражденный за эту услужливость, он начал с того, что при каждом удобном случае расхваливал антипатра перед Иродом, но кончил тем, что он нанялся формально в убийце Аристабула и Александра и выступил их обвинителем перед царем. «В благодарность за твои милости ко мне, — так начал Эврикл, — я дарю тебе и род жизнь. Как воздаяние за твое гостеприимство я приношу тебе свет». «Уже давно выточен мяч, и рука Александра простерта над тобою. Ближайшее осуществление заговора я предотвратил тем, что притворялся сообщником его». Александр сказал, «Ирод недовольствуется тем, что сидит на непринадлежащем ему троне, что после убийства их матери раздробил ее царство». Он еще возвел в престолонаследники бастарда, этого проклятого антипатра, которому предназначил их родовое царство. Но он решил принести искупительную жертву памяти Гиркана и Мариамны, ибо из рук такого отца он не должен принять скипетр без кровопролития. Каждый день его всяческим образом раздражают. Ни единого слова, срывающегося с его языка, не оставляют без извращения». «Заходит ли речь о чьем-либо благородном происхождении, то без всякого повода приплетают его имя». Ирод говорит, «Есть один только благородный – это Александр, который и отца своего презирает за его простое происхождение. Но хоть и он вызывает негодование, если молчит, а если хвалит, то в этом усматривают насмешку». Отец всегда сурово с ним обращается, только с антипатром он умеет быть ласковым. Он поэтому охотно умрет, если его заговор не удастся. Если же ему удастся убить отца, то он надеется найти убежище прежде у своего тестя Архилая, к которому легко может бежать, а затем также у императора, который до сих пор совсем не знает настоящего Ирода, ибо тогда он не так, как прежде будет стоять пред ним, трепеща предприсутствовавшим отцом и не будет только докладывать об обвинениях, которые он лично возводит на него. Он прежде всего изобразит императору бедственное положение всей нации. Он расскажет ему, как у этого народа высасывали кровь поборами, на какие роскоши и злодейства были растрачены эти кровавые деньги, что за люди те, которые обогащались нашим добром и которым дарили целые города. Затем он еще будет взывать о месте за его деда и мать и сорвет завесу, скрывающую все ужасы и гнусные дела нынешнего царствования. Тогда, надеется он, его не будут судить как отца-убийцу. Третье. Очернив этой хитрой сплетенной ложью Александра, Эврикл рассыпался в похвалах об антипатрии. Только он один и любит своего отца. Только благодаря его энергичным мерам заговор до сих пор не мог быть осуществлен. Царь, в котором не изгладились еще прежние подозрения, этими новыми открытиями был приведен в бешеную ярость. Антипатор воспользовался новым благоприятным моментом для того, чтобы выставить еще других обвинителей, которые донесли, что оба брата имели тайные совещания с двумя бывшими кавалерийскими офицерами – Юкундом и Тираном, уволенными незадолго перед этим за упущение по службе. Расцверепев еще больше этим известием, Ирод приказал подвергнуть обоих офицеров пытке, но они ничего не признали из того, что им ложно было приписано. Тут представлено было еще письмо Александра, которым он просил коменданта одной из царских крепостей принять его и Арестабулу после убийства ими своего отца и предоставить в его распоряжение оружие и другие военные принадлежности. Александр объявил это письмо плутовской проделкой диофанта царского секретаря, дерзкого, малого и заощревшегося всегда в подделке почерков и поплатившегося, наконец, жизнью за свое искусство и начальник крепости был подвергнут пытке. Но и от него Ирод не мог добиться того, в чем его обвиняли. Четвертое. Сознавая сам без доказательность улик, он тем не менее велел арестовать своих сыновей, не заключая их, впрочем, в цепи. Губителя же его семейства и изобретателя всего этого злодейского плана он назвал своим спасителем и благодетелем и наградил его пятью-десятью талантами. Прежде чем весть об истинном положении братьев могла распространиться, Эврикл поспешил в Каппадопию и выманил денежный подарок также у Архилая, нагло уверив его в том, что он помирил Ирода с Александром. Прибыв в Грецию, он употребил эти грешные деньги на такие же плутовские дела. Обвиненный два раза перед императором в возмущении Ахайи и обкрадывании общественных касс, он, наконец, был осужден на изгнание как ему было воздано за его согрешение перед аристобулом и Александром. Пятое. Этому спартанцу по справедливости должен быть противопоставлен Каянин Эворат. Он был один из ближайших друзей Александра и прибыл в Иудею одновременно с Эвриклом. Когда царь допытывался у него относительно показаний последнего, он клятвенно уверял, что ничего подобного не слышал от молодых людей. Но это свидетельство, конечно, не помогло несчастным. Только злое и худое Ирод был склонен выслушивать, и только тот снискал его милость, который вместе с ним верил и вместе с ним злобствовал.